Тринадцать. Ошибка, опять ошибка, как вся моя жизнь, в которой единственным верным ходом была женитьба на Анечке, а все остальное представляла сплошную цепь ошибок. Хотя, возможно, и это тоже была ошибкой, Анечка. Моя Анечка еще жила бы, не соедини судьбу с таким никчемным глупцом, каким оказался я. Жила бы. Но никто, я знал это точно, никто, кроме меня, не окружил бы ее при жизни такой заботой не раздевал бы усталую, не будил бы утром поцелуями, не сыпал подарками и цветами, не избавлял от домашних забот. Никто другой не превратил бы те двадцать лет, что она со мной прожила, в бесконечный праздник потакания ее малочисленным желанием. Ведь я был нежен и ласков с нею каждую секунду из этих десятилетий. Я ни разу не повысил на нее голоса, в каком бы состоянии находился сам. Никто бы не носил ее на руках, как я». Ведь теперь я почему-то знал точно, она никогда не догадывалась о моих мерзких хождениях по другим бабам и жила как роза в цветнике. Единственная роза, лелеемая и боготворимая своим садовником. Тьфу, какие фальшивые и напыщенные слова лезли в голову, будь я проклят вместе с ними. Но все-таки мое мучительное самоедство было напрасным. Другой муж. Российский, среднестатистический настоящий мужик, а попросту вонючий урод с футбольным мячом или с комканными газетами вместо мозгов домашними заботами, стиркой, глажкой, готовкой и уборкой, загнал бы ее в могилу гораздо раньше. Иное дело, что я, не будь таким доверчивым дураком, не погубил бы ее, и мы продолжали бы жить вместе и, возможно, в самом деле умерли бы потом в один день, не оставив одного из нас несчастным и одиноким. Но с этим было уже ничего не поделать. Не стоило хоть как-то попытаться исправить сегодняшнюю, последнюю в моей жизни ошибку.